Глава пятая. В старом квартале. Чувствуя себя, как будто в чем-то виноватым, Дед Бей спустился по лестнице и приказал кучеру ехать в хосяки. Обливаясь потом, закурил. Когда карета тронулась в путь, мягко покачиваясь на гибких рессорах, и в окне начали проплывать дома и люди, Живдедбей... Возможно, сигарета тоже сыграла здесь некоторую роль. Немного пришел в себя. Почему все так нелепо? Почему я такой? Бормотал он себя под нос, вспоминая события этого дня. Потом подумал о брате. Умрет он или нет? Мать до последних дней твердила, что умирает. Но за неделю до смерти вдруг стала уверять, что чувствует себя лучше. А потом взяла и умерла. А брат — все по-старому. Ну и дурной же характер. Вспомнив разговор, так его смутивший, жив дед Бей снова покраснел. Но Сред спрашивал, сколько раз он видел свою невесту, а сам смотрел на Мари и улыбался. Говорил о наемной карете и опять улыбался. Должно быть, он и сейчас провожал его этой издевательской усмешкой. Не смеется ли с ним вместе и армянка? — Да, она, возможно, милая, интересная женщина. Но сказать что я ею восхищаюсь, да как у него язык повернулся, это, в конце концов, наглость. Я такой женщиной восхищаться не могу. С ней же семью не создашь. Она актриса. Каждый вечер на нее смотрят сотни глаз. Как этот доктор мог поцеловать ей руку? Как они вообще это делают? Кланяются, берут руку женщины, целуют ее, а потом, как ни в чем не бывало, продолжают разговор. Спокойно, весело. Это потому, что они не такие, как мы. Христиане. Он задумался о том, почему никогда не мог сказать брату, что любит и понимает его. Потому что времени нет. Торговля все время отнимает. Он вспоминал слова, сказанные сегодня, на средом. Здесь ему все опротивило. И он уехал в Париж. Карета проезжала по мосту. Его деревянный настил поскрипывал под колесами. Дедбей смотрел на открывающийся с моста вид. Старый Стамбул, купола, мертвенно-спокойный залив. Не нравится ему здесь. Все здесь плохо, все не он презирает. И меня презирает. Я его понимаю. На глаза ему попалась вывеска «Лучшие сигары и сигареты. табачная лавка Ангелидиса». Джовдетбей снова закурил и погрузился в размышления. Увидев в окне кареты мечеть Беязыты и прилегающие к ней медресе, Джовдетбей вспомнил детство. Когда-то они с насредом ходили сюда гулять. Во время рамазана во дворе мечети устраивали рынок. И там среди толпы можно было увидеть важных персон. Именно там Дживдетбей впервые в жизни увидел министра. Кажется, это был министр торговли Ахмед Фихми Паша. Сколько с тех пор лет прошло? Восемнадцать или девятнадцать. Но свет уже поступил в академию. А отец еще был жив. При воспоминании о тех днях Джавдетбея стало грустно. Он тогда помогал отцу, колол дрова и перетаскивал пил материалы. К концу дня очень уставал и сразу после ужина засыпал. Но мне вовсе не хотелось стать одним из тех дураков, которые работают руками. Я хотел выучиться и разбогатеть. Ему нравилось, что он вспоминает о тех временах без тоски. Тогда все вокруг друг друга любили. И меня любили. А я от них сбежал. Мысль о том, что сейчас ему придется снова встретиться с теми, от кого он сбежал, немного пугала Джудетбея. Они, может, меня не узнают. А узнают, так будут смотреть с презрением. Хотя нет, будут восхищаться. Моим костюмом и каретой. Кто знает, что мне там придется испытать. Дедбей смутился, представив сцены, в которых скоро придется участвовать. За глаза говорят про меня, что я добра не помню. Называют неблагодарным. Почему так вышло? Почему? Карета тем временем проезжала мимо Министерства финансов. Напротив находились лавки менял и ростовщиков, которых Джив полагал бессовестными кровопийцами, зарабатывающими деньги неправедным путем. «Все из-за денег», — внезапно пришла ему в голову мысль. «Из-за них я остался один. Все из-за денег». Они презирают мусульман, которые занимаются торговлей. Он снова представил себе, что ждет его в хосяки, и его бросило в пот». Проехав через Аксарай, карета повернула налево, в переулке. Однако до Хосяки было еще не близко. Тут все по-прежнему, все как было, — думал Джевдет дедбе глядя на улочки, по которым они проезжали. Ничего здесь не меняется. Те же грязные стены, те же окна с облупившейся краской, поросшие мхом черепица. Ничего не меняется. Как жили 200 лет назад, так и сейчас живут. Денег не зарабатывают, купить ничего не могут. Ничего у них в жизни нет, никаких стремлений. Как тут грязно. А навести чистоту никому и в голову не приходит. Нет, они идут в кофейню, сидят там, глазея на прохожих. Рядом с кофейней под чинары, сидели несколько мужчин в халатах и внимательно смотрели на господина в роскошной карете. Джефф Дедбей в свою очередь смотрел на них, пока карета медленно проезжала мимо. «Ничего смотрят», — сердито сказал Джефф Дедбей вслух. «На что тут смотреть? Едет карета, в ней сидит человек. Они смотрят». «Да, прав, но сред. Все здесь прогнило. И я прав, что не стал одним из этих лентяев в халате, а занялся коммерцией». Карета приближалась к хосяки. Джевдетбей, открыв переднее окошко, велел кучеру поворачивать налево через две улицы. Потом до него донеслись голоса мальчишек. «Что ты продуешь? Я у этого простофиля все орехи отыграл!» «Мы в свое время играли в орехи на интерес», — подумал Джевдетбей. «А эти, похоже, на деньги играют. Неплохо, неплохо. И что-то новое». — Значит, новое поколение хочет зарабатывать. Тем временем карета свернула в переулок. Устыдившись своих мыслей, Джавдедбей Бей стал боязливо разглядывать дома. Они ему были знакомы. Тут тоже ничего не менялось. Он дома Зейнабханым велел кучеру остановиться. Выйдя из кареты, Джавдедбей Бей посмотрел по сторонам. Вот в том соседнем доме они остановились, когда только приехали в Стамбул и прожили десять лет. Смотреть на дом не хотелось, и он торопливо открыл калитку в сад Зейнепханым. Привязанный к калитке старинный колокольчик и легонько звякнул. «Если куплю тот дом, не шанташи, тоже повешу на калитку колокольчик», — подумал Джавдет Бей. В саду все было по-прежнему. И старое сливовое дерево было все то же. Слабое, обвисшее. Джевдет Бей постучал в дверь. Открыла сама Зина и не успел ничего сказать, как она воскликнула. «Ах, дед, сынок, откуда ты взялся?» И бросилась ему на шею. Покрывшись от смущения потом, Джевдет Бей поцеловал ей руку, и в память его всплыли забытые запахи детства. Вспомнились предметы домашнего обихода, Вышитая скатерть на столе. «Заходи-ка в дом», — сказала Зейна абханым «Снимай ботинки. Ох, ну и шикарно же ты одет. Рассказывай, зачем пришел?» «Тетушка, ну сред болен», — сказал Джевдетбей. «Ай-яй-яй!» Джевдетбею послышалась в ее голосе скрытая насмешка. Он снял ботинки и сел, куда указала ему Зейна абханым «Я надолго не задержусь». «Братец-то что ли, хочет повидать?» Да. «Очень плохо?» «Да уж хуже некуда. Ты, стал быть, за Зией приехал. Хотя зачем бы тебе еще сюда приезжать? Ах, тетушка, у меня совсем нет времени. Я все о вас думаю, но времени... Времени нет. Тогда подожди немного. Я Зию позову. Сказала Ханым и вышла. Ну вот, а я боялся, подумал же бей Как она меня хорошо встретила. Да, эти люди... Умеют любить. Что поделать, раз уж я связался с торговлей? И они это понимают. А я сделал из мухи слона. Который, однако, час. Э, да так я опоздаю на обед с фуатом. Немного погодя, и не Бханым вернулась в комнату со стаканом на подносе. — Вода с вишневым сиропом, — сказала она, — как ты любишь. Джабдидби покраснел от смущения. Хотел что-то произнести, но так и не решив, что именно — Сказал просто спасибо. Я послала за мальчиком, он скоро придет. Что, его отец действительно так серьезно болен?» Джевдет кивнул. Воцарилось молчание. «Как идут твои дела, сынок?» Наконец спросила Зейна Ханым. «Ох, плохо, тетушка». «Плохо», — жалобным видом ответил Джевдет Бей и спрятал руку с кольцом в карман. «Что поделаешь, авось наладится. Нынче у всех дела плохи. Помоги нам, Аллах!» И опять они погрузились в молчание. Затем Джовдедбей поднялся и сказал, что Нусред хотел видеть своего сына как можно скорее. не недоумевая, где мог задержаться Зия, тоже встала и выглянула в окно. «А, вот и он пришел», — сказала она. «Ты его, конечно, и назад привезешь. Когда?» Джавдетбей пообещал, что привезет мальчика домой. Однако, — добавил он, — возможно, зия останется с отцом на несколько дней. Тетушка, понимающе кивнула, но на лице ее промелькнуло ранившее Джавдетбея сомнение. Вместе они вышли в сад, и Джавдедбей заметил, что в нем все-таки появилось кое-что новое. Курятник. По крыше курятника разгуливала курица. Колокольчик снова звякнул, Напомню Дживдетбею о детстве. Мальчишки, собравшиеся вокруг кареты, обернулись, и лицо одного из них как будто показалось Дживдетбею знакомым. Зия, сынок, посмотри, кто приехал, сказала тетя Зейнеп. Дядя живдед приехал. Ты его узнал? Мальчик неуверенно шагнул вперед. Должно быть, вид шикарно одетого дяди внушал ему страх. Потом, бросая испуганные взгляды то на Дживдетбея, то на тетю. Он подошел поближе. Последний раз в Бей видел Зию шесть лет назад, во время Курбан-Байрама. В то время ему было года четыре. Стараясь понравиться мальчику, он потрепал его по щеке и приветливо сказал. — Ну, как дела, Зия? Узнал меня? Тут лишь испуганно кивнул. — Сынок, дядя хочет с тобой прокатиться, а потом привезет тебя назад. — Хочешь прокатиться? — Сказал сказала — На этой карете? — спросил Зия, обернувшись. Один из его приятелей о чем-то разговаривал с кучером. — Да, да, на этой, — ответила тетушка. — Хочешь, дядя тебя на ней покатает? Живдетбе тем временем, не слушая, краем глаза поглядывал на кучера. — Хочу, — тихо сказал Зия. — Тогда иди переоденься. В подобном виде разве можно садиться в такую карету? Зия убежал в дом. Один из мальчишек крикнул ему вслед. — Эй, Зия! «Ты на карете, что ли, будешь кататься?» Тетушка обернулась к Дживдетбею. «Пожалуйста, привези его назад. Там не оставляй». Тем временем один из мальчишек залез под карету и принялся внимательно рассматривать колеса. А потом сказал подошедшему к нему другому мальчику. «Видишь, какие рессоры? Стальные. самые лучшие". Улочка была залита солнцем. Мухи облепили лошадиные хвосты. Старик, высунувшийся из соседнего окна, разглядывал карету. Подул легкий ветерок, взметнул пыль. Все привычно закрыли рот и зажмурились. Когда ветер стих, и можно было снова открыть рот, тетушка спросила. — Ну, сред все еще настроен против нашего султана. — Он сейчас очень болен. — Ему не до этого, — ответил в Бей, нахмурившись. Увидев, что Зия выбежал из дому, Джевдетбей поцеловал руку Зейнабханым. «Смотри, не шали!» — сказала Тазия. «Дядя тебя назад привезет!» И взглянула на Джевдетбея. Джевдетбей взял мальчика за руку, и они сели в карету, окруженную ребятней. «Зия уезжает! Зия уезжает!» Карета тронулась с места. Зия, прильнув к окну, Смотрел на тетушку, пока та не скрылась из виду. Потом стал с опаской поглядывать на Дживдетбея. Затем, немного освоившись, примостился в уголке сиденья и, не желая тратить впустую ни минуты этой поездки, принялся жадно смотреть в окно. Дживдетбея хотел что-то сказать, но, подумав, что его слова могут разволновать мальчика, решил пока обождать. Когда карета въехала в аксарай. Он стал показывать Зия мечети и называть их. В мечети Биязыц спросил, не ходил ли Зия сюда во время Рамазана. Потом попытался объяснить, что такое военное министерство и чем он занимается. Но Зия явно уделял больше внимания проплывающим за окном видам, нежели словам Дживдетбея. На мосту Джив посмотрел на часы и с удивлением увидел, что уже почти шесть. А между тем, на полседьмого у него была назначена встреча с Фуатбеем в Дарьяне. Он решил, наконец, сказать Зие, что его отец болен, но опять промолчал. Во взгляде мальчика было нечто, лишавшее Джевдетбе решимости. «Быстрее бы разделаться с этим утомительным поручением и оставить мальчика в отца», — подумал он. И погрузился в размышления о своих торговых делах расчетах и планах когда карета остановился пансиона джефф Дедбей понял что необходимо все- таки рассказать Зе о том что его отец серьезно болен пока они поднимались по лестнице он торопливо говорил твой папа вчера вернулся из путешествия сейчас лежит больной мы приехали к нему в гости он хочет тебя повидать сам он сейчас лежит за ним ухаживает одна тетя ты их увидишь не бойся тетя Зейне подвезу тебя вечером В крайнем случае, завтра. Мария открыла им дверь и, улыбнувшись, Зия поздоровалась с ним. Потом, склонившись, поцеловала его и, прижав палец к губам, прошептала. «Тише, он спит». Зия с опаской прошел в комнату вслед за Дживдет Беем. Но сред спал, закутавшись в одеяло и повернувшись лицом к стене. Я испуганно посмотрел на него, а потом осторожно, словно боясь что-нибудь разбить, присел на стул. Мари, подойдя к Джевдетбею, прошептала ему на ухо. «Доктор говорит, что положение очень тяжелое. Дал ему лекарство, сделал укол, чтобы облегчить боль. Но свет сначала не хотел укола, но все-таки согласился. А потом уснул. «Тогда я пойду», — прошептал ответ Джевдетбей. «Вечером снова заеду». «Как вам будет угодно. И большое спасибо. Да еще забыла кое-что вас попросить. Пожалуйста, не упоминайте при нем о покушении на султана. Если он узнает, то разволнуется, будет горячиться, ему хуже станет», — сказала Мари. Не дожидаясь, пока Джевдетбей уйдет, присела рядом с Зией и начала о чем-то с ним говорить. Джевдетбей заметил, что она говорит с мальчиком не как с ребенком, а серьезно, как со взрослым. Затем, испугавшись своих мыслей, сказал сам себе, да, но я ею вовсе не восхищаюсь. Она актриса, семью с такой не создашь, и вышел из комнаты.